Измена. Разрыв отношений или их пересмотр. Согласно последним данным, мужчины и женщины младше 40-45 лет изменяют, находясь в постоянных отношениях примерно в равном количестве случаев. За последние несколько десятков лет тренд значительно изменился. Теперь не только мужчины рискуют своим браком или отношениями, вступая в интимные связи на стороне, но и женщины чувствуют себя гораздо свободнее в этом плане. Мужской кодекс поведения в ситуации, где мужчина изменяет, прост и понятен. Никогда ни в чем не сознавайся, отрицай до последнего. Очевидно, далеко не все мужчины ему следуют, потому что мы не менее часто слышим от женщин горькое сожаление. Зачем он признался, что изменил мне? Теперь я страдаю и не могу справиться с этим. Он ведет себя бессердечно. Интуитивно понятно, что мужчина может признаваться в факте измены, чтобы избавиться от чувства вины, получить прощение и отчасти снять с себя чувство ответственности за произошедшее. Но есть и менее очевидный смысл. Исследование с участием американских студентов показало, что ущерб измены для отношений различается в зависимости от способа получения информации о неверности партнера. Так, наибольший вред отношениям наносило информирование об измене третьей стороной, например, друзьями или знакомыми. На втором месте были ситуации, в которых партнер оказался пойман с поличным. Следующей в списке была ситуация намеренного расспроса, в ходе которой партнер сознавался в измене. Наконец, наименее опасной для отношений была ситуация, когда партнер добровольно признавался в измене. В той же последовательности была вероятность получить прощение со стороны пострадавшей стороны. Партнеры чаще всего прощали того, кто изменил, в ситуации добровольного раскрытия информации об измене. Возможно, партнеры мужчины, сознающиеся в факте измены, просто хотят сохранить отношения и понимают, что при чистосердечном признании у них больше всего шансов повлиять на последствия самораскрытия. Существует много видов измен и множество причин, по которым люди проявляют неверность. Сюда относятся и ощущение одиночества в браке, и желание мести партнеру, и попытка выйти из отношений. И, наоборот, попытка спасти их таким парадоксальным образом. Я перечислил далеко не все мотивы неверности. Мы также знаем, что неверность возможна и в счастливых браках. Далеко не всегда ее можно предотвратить. Люди – слишком сложные существа, чтобы быть объясненными одной теорией. Опыт неверности в родительской семье будет увеличивать вероятность измен у выросших детей в собственных семьях. Но окончательное разрешение нарушить границы верности всегда дает себе сам человек. Если пытаться как-то обобщить мой психотерапевтический опыт – Я бы сказал, что люди чаще всего изменяют, чтобы быть увиденными. Увиденными так, как важно для них самих. Увиденными с точки зрения своих желаний, потребностей, сильных сторон и качеств, которые либо не были заметны в браке, либо стали восприниматься как должное, а значит, также стали невидимыми. В этом далеко не всегда вина партнеров. Какие-то аспекты личности любимого человека они просто не в состоянии увидеть в силу своих ограничений или страхов. Я не верю в историю о том, что один из партнеров развивался, а второй перестал, и это привело к кризису и или измене. Я думаю, в этой истории человек, совершивший измену, чувствовал, что какие-то аспекты его личности не были видны другому, Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы быть увиденными в своей целостности, увиденными в том, как мы меняемся и в том, чего мы желаем больше всего. Если мы не чувствуем, что нас по-настоящему видят, мы идем к тем, кто сможет нас увидеть и подтвердить, что воспринимают нас такими, какие мы есть. «Да, ты такой, и это мне нравится». Ключевой вопрос для того, кто не верен не в том, что делал человек, с которым совершалась измена, и не в том, какой замечательный этот человек. Вопрос, который стоит задавать себе, каким я себя чувствовал рядом с ней, что самое важное она видела во мне. Большинство людей до столкновения с изменой партнера считают, что это событие, скорее всего, разрушит отношения, Но в реальности 65-75% пар решают сохранить отношения после измены. Далеко не всегда такое решение приводит к хорошим последствиям для партнеров. Часть пар после измены смогут проделать работу по пересмотру отношений, исцелить раны, нанесенные неверностью, и даже стать ближе. Такие пары отличает совместная работа с помощью психолога или без по осмыслению факта неверности. В речи они чаще могут использовать слова «мы» или «наш брак». Другая часть пар после измены могут застрять в непрекращающихся обидах, чувстве горечи и сожаления, извинениях и гневе. В таких парах пострадавшая сторона требует полного раскаяния и гарантий на будущее. Но даже получив их, часто не может забыть ситуацию из прошлого, раз за разом возвращаясь к ней к неудовольствию изменившего партнера. Для таких пар отношения могут стать мучительными, и часто со стороны кажется, что развод был бы лучшей альтернативой. Еще одна значительная часть пар остается в отношениях, предпочитая существенно не менять их. И хотя такие партнеры не обязательно полностью простили друг друга, они могут не возвращаться к факту измены и не требовать от партнера полного раскаяния. Они смогли найти свой внутренний смысл, то, ради чего стоит сохранять отношения. В таких парах возможно повторение измен с обеих сторон. Сегодня в семейной терапии популярна идея о том, что у партнера, которому изменили, и у мужчин, и у женщин, Очень часто развивается посттравматическое стрессовое расстройство с его симптомами – невозможностью сконцентрироваться, нарушением сна, раздражительностью и вспышками гнева, стыдом и негативными мыслями о себе, повторяющимися воспоминаниями или представлениями о ситуациях измены, повышенной настороженностью и бдительностью. Понимание этих проявлений может быть полезным для тех пар, которые столкнулись с изменой и не знают, как вести себя в дальнейшем. Для изменившего партнера полезно понимать, что то, что происходит с любимым человеком, не обязательно только гнев по конкретному поводу. Измена разрушает надежность и предсказуемость отношений, партнера и образа себя. В ситуации измены – Человек лишается привычных ориентиров, таких как чувство собственной ценности и привлекательности, предсказуемость событий в семейной жизни, уверенность в том, что договоренности с партнером будут соблюдаться. Чаще всего измена – это не столько нарушение физических границ пары во время сексуального контакта, сколько нарушение договоренности, явной или подразумеваемой, и последствия этого нарушения в виде чувства предательства. Паре в ситуации измены нужны время, эмоциональная близость друг с другом и как можно меньше избегания трудных разговоров и переживаний с обеих сторон. Секс в таких ситуациях может полностью уходить из жизни пары, а может возвращаться и быть более ярким. Но сразу после измены он не всегда означает близость, а может служить способом снижения напряжения, что неплохо, и часто эта функция секса недооценивается супругами в паре. Парадоксальным образом, тот, кто был неверен и нанес больше всего эмоционального вреда, в большинстве случаев может сделать больше всего для исцеления партнера. Очень тяжело видеть, что ты нанес эмоциональный вред близкому человеку, и его страдания не прекращаются. Но признание этого – первый шаг к исцелению обид и травм, я знаю, что сделал тебе больно. Это важнее, чем мгновенные извинения, к которым очень быстро переходят изменившие партнеры. Для того, кому изменили, очень важно понимать, что если партнер расстался с тем, с кем был неверен, то, скорее всего, если это была не разовая измена, он будет переживать потерю. Совсем не обязательно это обсуждать, но понимание этого момента очень важно. Изменивший и нарушивший договоренность человек отказывается, в идеальном случае добровольно, от отношений с тем, с кем был связан сексуально и эмоционально. На проживание этой потери также нужно время, иначе есть риск возвращения к прежним отношениям или переход к подобным новым. Часто пострадавший партнер начинает задавать массу вопросов об измене, как будто допрашивая изменившего и интересуясь малейшими подробностями. С одной стороны, это способ вернуть себе хотя бы некоторую долю ощущения контроля, поэтому изменившему важно быть открытым и честным. С другой стороны, эти расспросы могут быть очень изматывающими для обоих супругов. Тому, кто изменил, полезно помнить, что за десятками вопросов, требующих раскрытия деталей, может стоять другой вопрос «Ты думал обо мне?» или «Я настолько хуже другого человека?» Если обоим партнерам удастся понять этот вопрос, разговор может стать более конструктивным. Мужчинам, которым изменила партнерша, может быть вдвойне сложно из-за чувства стыда и унижения, которые они испытывают, и их выводов о возможной потере уважения. Вряд ли кто-то из мужчин, оказавшихся в такой ситуации, поверит, что их жена или девушка по-прежнему уважает их, хотя для женщины в этом нет противоречия. Уважение и неверность для них взаимно не исключают друг друга. В любом случае, партнерам независимо от пола стоит внимательно обдумать, кому из близких раскрывать информацию об измене, а кому нет. Не все люди будут реагировать одинаково, Кто-то будет настаивать на полном разрыве отношений, а кто-то, может наоборот, настаивать на полном прощении и принятии изменившего партнера. Реальность, как правило, сложнее однотипных советов. Развод – не всегда наилучший выбор в ситуации измены, а прощение и восстановление доверия не обязательно должны быть полными и, как правило, требуют долгого времени и вовлеченности обоих партнеров. Марат и Татьяна были молодой парой, при этом оба были сфокусированы на карьере и профессиональной реализации. Татьяна делала быструю и успешную карьеру руководителя в IT-компании. Ей часто не хватало поддержки на работе, и она чувствовала, что ей нужно стараться еще больше, чтобы чувствовать себя уверенно в преимущественно мужском профессиональном мире. Марат занимался рекламой но ощущал определенную усталость и даже выгорание от своей работы и размышлял о кардинальной смене направления деятельности. Последний год Татьяна часто задерживалась на работе, и Марату не хватало ее участия в семейной жизни. Иногда у него закрадывались подозрения, что, возможно, Татьяна неверна ему или что ей интереснее общаться с коллегами, чем с ним но он знал, что склонен к тревожным мыслям и потому старался отгонять их от себя. Однажды он случайно прочитал переписку Татьяны с подругой, из которой сделал вывод о том, что, скорее всего, со стороны Татьяны была неверность. Он впал в состояние тревоги, не мог спать и есть, постоянно прокручивал в голове события конкретного вечера, впадал то в гнев, что в самообвинение. Татьяна соглашалась с тем, что в последнее время была слишком сильно увлечена работой и не уделяла Марату прежнего объема внимания, но настаивала на том, что физической измены не было, а было лишь дружеское и эмоциональное общение с одним из коллег. Марат находился между желанием сделать что-то, что сохранит брак, и яростным желанием выйти из этой ситуации навсегда. У него резко и полностью пропало сексуальное желание к жене, и это было одной из основных причин обращения к психологу. Татьяна беспокоилась, что секс может навсегда уйти из их отношений, а сама она хотела их сохранить. Марат оказался в сложной ситуации. Если он простит жену, то не окажется ли в унизительной позиции безвольного и зависимого партнера? А если решит разорвать отношения, то не будет ли жалеть, что не сделал со своей стороны чего-то важного для решения ситуации? Основная работа с парой смогла начаться, когда оба смогли перейти от фиксации на травмирующих и обидных событиях прошлого к разговору о том, что должно измениться в их отношениях, чтобы их брак был надежным и желанным прибежищем для обоих.